Глава 20. 1992 Прочь. Микрокосм. В 1992 году всё изменилось. Для ВПЛ год начался весьма благоприятно, всплеском экзотической активности, замечательными проектами. Мы обеспечили связь людям из Германии, Калифорнии и Японии внутри действующих разделяемых виртуальных миров, а также добились того, чтобы они оказались внутри роботов телеприсутствия на разных континентах. Мы подчинили руку робота-аватара так изящно, что она могла орудовать хирургическими инструментами. Хирургические симуляторы дошли до операции на мозге. У VPL также был незаконченный амбициозный проект под названием Микрокосм. Это была первая автономная система виртуальной реальности. Ее основным элементом были сенсоры и персональный компьютер со всеми разновидностями специальных карт, встроенных в симпатичный пластиковый корпус. Она могла бы продаваться за 75 тысяч долларов, что по тем временам было просто огромной скидкой. Шлем Микрокосм Айфоум мог превращаться в портативный ручной стереоскоп, что-то вроде маленького театрального бинокля. Вместо того, чтобы носить его на голове, закрепив обручем, его можно было приставлять к глазам с помощью ручки, так что пользователь мог мгновенно войти в виртуальный мир и также мгновенно выйти из него. В этой конфигурации визуальный доступ к виртуальному миру можно было предоставить и другим пользователям. Проблема помятых причесок отпала. Ручка также служила пультом управления со встроенными сенсорами и обладала активной гаптической обратной связью. На вторую руку пользователя, обычно ведущую, можно было надеть перчатку. Вместо огромных размером с холодильник компьютеров от Silicon Graphics, система Microcosm подключалась к самым первым платам 3D графики для ПК, разработанным нашими британскими партнерами и дистрибьюторами Division. Microcosm должна была продаваться в стильной мягкой коробке с ручкой. Ее было бы легко переносить и быстро распаковывать. Именно бы Микрокосм была замечательной, куда более практичной и удобной, чем любая другая система виртуальной реальности, которую я пробовал, а также ужасно дорогостоящим начинанием для маленькой компании. Она так и не поступила в продажу. Виртуальная реальность в ловушке у фильмов В начале 1992 года мы еще не переехали в нашу замечательную новую башню с восьмиугольным окном, хотя к переезду уже готовились. Именно тогда появилось ощущение, что реальный мир становится слишком странным и все может рухнуть в одночасье. Рядом с нашим офисом был кинотеатр для автомобилистов, кое-как построенный прямо на гравии по пути к заливу. Так, хозяева недвижимости зарабатывали лишнюю пару-тройку долларов, пока в дело не вмешалась политика. И дорогие многоквартирные высотки не разрешили строить прямо у самой воды. В окна офиса ВПЛ, выходившие на сушу, были видны парочки, целующиеся в машинах. Обычно мы наблюдали подпрыгивающие машины и сентиментальные поцелуйчики. Но в 1992 году на улице оказались мы сами. В фантастическом фильме Газонокосильщик в качестве основы реквизита использовалось настоящее оборудование виртуальной реальности. Фактически это было прикрытие для компании разработчика виртуальной реальности, а Пирз Броснан сыграл практически меня. Фильм задумывался как экранизация романа Стивена Кинга, но в результате получилась интригующая история, прозорливый взгляд в будущее. И всё показанное в фильме могло оказаться правдивым, и по отношению к ВПЛ, как сказал в личной беседе режиссер Брэд Леонард. Не знаю, насколько оно соответствует действительности сейчас. По сообщениям прессы, наша любимая компания VPL стала объектом пристального интереса французских спецслужб. По всей вероятности, французы считали, что мы скрываем ценные технологические секреты, а может быть, Кто-то из французских властей ввел в заблуждение своего начальника, из-за чего тот вложил средства в откровенную авантюру. Наши французские инвесторы и члены совета директоров предположительно имели отношение к многочисленным попыткам французских шпионов внедриться в компании Кремниевой долины. Ситуация была восхитительна в своей абсурдности. Французы внедряются в компанию, разрабатывающую виртуальную реальность Один газетный заголовок гласил: виртуальную реальность проникли", а другой: "Существует ли компания-разработчик виртуальной реальности?". В уважаемом таблоиде The National Inquirer, который продавался в супермаркетах, появилась написанная на полном серьезе статья о том, что ЦРУ наняло тренированных в секретном подземном бункере шпионов, использовать перчатки DataGloves. Они якобы носили эти перчатки круглыми сутками и шевелили пальцами, удаленно контролируя роботизированные руки, которые сами по себе, отдельно от туловища, ползали по вражеской территории и похищали важные бумаги. Как говорилось в той статье, это и была та самая технология, которую французы так хотели увести. Французы из совета директоров, возможно, даже и не пытались понять эту фантазию, но тем не менее, их действия были непредсказуемы. Один из них просто обожал фразу тем не менее и вставлял ее в разговор по поводу и без. Совет директоров упёрся намертво и не позволил VPL выйти в интернет. Я сейчас говорю совершенно серьезно. У нас не было полномочий зарегистрировать сайт vpl.com. Градус абсурда ситуации не поддается описанию. Мотивировалась это заботой о безопасности. Вдруг нас кто-то взломает и украдет файлы. А еще они беспокоились о том, что кто-нибудь из нас будет проводить много времени на нижних уровнях alt.hierarchy, начнет ворчать и качество его работы снизится. Наша рабочая дисциплина постепенно падала. Перспективные возможности упущены. Некоторое время VPL казалась одной из ведущих компаний, но все же и у нее были вершины, которые нужно покорить. Нам необходимы были средства, чтобы выждать несколько десятилетий, если мы хотели стать кем-то вроде Apple или Microsoft от виртуальной реальности. Было слишком рано. Наши разработки напоминали скорее PDP-11, чем Mac. PDP-11 был компьютером, стоявшим в каждой лаборатории в 1970-е годы. Для обычных людей он стоил слишком дорого, но был вполне доступен для университетов и создавал атмосферу лаборатории безумного ученого, когда мигал огоньками и шуршал катушками перфоленты. VPL была слишком маленькой компанией, чтобы производить одновременно программное и аппаратное обеспечение и при этом служить культурной силой, что отнимает очень много времени. Базовая арифметика не работала. Нам не хватало финансирования, мы не могли создавать дорогое оборудование для виртуальной реальности, а потом ждать целую вечность, пока нам заплатят. И когда настало время решить эту дурацкую проблему, французы из совета директоров начали совать нам палки в колеса. Другие проблемы были еще причудливее. Я уже задумался о том, не пишет ли Уильям Гибсон о жизни каждого из нас. У нас возник спор с агентством по лицензированию, выбиравшим между нами и Metal Когда появилась перчатка Power Glove. В компании были хорошие люди, и они внесли весомый вклад в создание продукта, но их лидером был один из классических жителей Нью-Йорка, похожий на Трампа. Ему отлично удавалось удерживать высокий уровень продаж и работать на публику, но ко всему прочему он был бешено эмоционален. Это беда всех успешных специалистов по продажам. Они стараются обдурить других, но в итоге сами остаются с носом. Он обладал внешностью голливудского красавца 1980-х годов. Волнистые волосы до плеч, про которые можно было бы сказать, как у хиппи, если бы не нарочито дорогая и роскошная стрижка и куча пабрикушек. Каждый разговор он превращал в очередной этап процесса продажи, а каждый раз, когда с ним не соглашались, начинал много истерично болтать. Посмотрите в эти глаза. Вы не смотрите. Смотрите! Это глаза человека, который годами не видел мать, свою милую маму. Поймите же, дорогую ему женщину, эти глаза даже не взглянут на нее после того, как она меня отвергла. А теперь вы говорите, что я не пройду мимо этой сделки? Дальше продолжалось в том же духе, и что удивительно, у него это работало. У этого парня был просто самоубийственный криминальный талант. Он представал перед федеральным судом по обвинению в мошенничестве и других преступлениях. Вы спросите: зачем заключать сделку с человеком, известным своим уголовным прошлым? Юристы и совет директоров задавали тот же вопрос, и куда менее вежливо, чем вы. Ответ был очевиден. Я понятия не имел, что делал. Мне не хватало опыта. За несколько лет до этого один цветной парень решил, что будет удерживать с нас комиссию Мы решали вопрос в суде. Он пошел на попятный, и проблема исчезла сама собой. Напоследок он попросил разрешения подавать идеи по инвестициям третьим сторонам, которые будут использовать технологию vpl Я не был обязан принимать предложенные им сделки, только признавать право на них. Быть статистом на сцене в постановке специалиста по продажам. Хорошо. Но когда пришло время исполнить обещание, оказалось, Что обращаться за инвестициями к указанным людям не имело смысла. Среди них были Эмельда Де Маркос, Дональд Трамп и Майкл Джексон. Этот парень хотел, чтобы я, как пешка, целый год только и делал, что летал по миру в сюрреалистических попытках совершить нецелесообразные сделки. Нужно сказать, что было забавно поболтать с семьей Майкла Джексона у них на кухне. Думаю, любая встреча с Майклом в те годы показалась бы странной. Но мастер продаж добавил абсурда, намекнув ему, что у меня в волосах могут водиться вши. А тот был помешан на таких вещах. И вот когда разговор зашел о технологии, собранной в большом аналоговом микшерном пульте, я говорил, что все регуляторы нужно сместить до предела вправо, а он настаивал, что каналы ввода должны находиться на пределе слева. И мы вежливо общались на весьма повышенных тонах. Мастер продаж так и не добрался до конца списка. Возможно, я нарушил его стиль. Странность настоящей реальности перевешивала странность реальности виртуальной, и я не знал, сколько еще это будет продолжаться. Все на свете потеряло смысл. В Японии я узнал, что один из владельцев нашей лицензии обвиняется в связях с организованной преступностью. Получить с этих людей все причитавшиеся нам деньги оказалось той еще проблемой. Но эта задержка стала интересной, потому что они познакомили меня с Сиборицкой и вполне возможно криминальной стороной Токио. Современные потомки гейш, женщин-компаньонок, их струящиеся одежды всех цветов, вводящие в транс, золотые отблески на кабинках, проплывающих над блестящим бассейном на вершине небоскреба, сияние фонарей и реклам и гора Фудзи в лучах рассветного солнца вдалеке. Напомню, что VPL держала тогда первичные патенты на аватары и связь между людьми в симуляторах по сети. Эти патенты были причиной бесконечных конфликтов и судебных разбирательств. Но они появились настолько рано, что в то время все только впустую тратили силы. Как я уже сказал, срок действия патентов VPL давно истек. Лишь сейчас, спустя десятки лет, виртуальная реальность наконец-то способна принести настоящую прибыль. Ценность, которую нельзя реализовать, настоящий магнит для ссор. Ни один из участников конфликта не останется доволен его исходом. В болезни и хитрости. Брак был недолгим, но болезненным. Она сказала: "Ты не ценишь того, что я делаю. Это твоя вина". Ха-ха, ты слишком умный, но недостаточно Развод оказался какой-то абсурдной битвой титанов. Знаменитый голливудский адвокат по разводам Марвин Митчелсон решил попробовать на мне новую уловку. Он заявил, что я намеренно не давал своей бывшей жене забеременеть, хотя ее биологические часы тикали уже довольно громко. Таким образом, мне угрожали, что в судебном порядке стрясут с меня пособие на содержание виртуального ребенка. В действительности он хотел наложить лапу на часть наших патентов. Вышло так, что по причинам никак не связанным с нашим разводом, Митчелсона лишили адвокатской лицензии и отправили в тюрьму, еще до того, как наше дело попало в суд. Позже моя бывшая жена родила ребенка от другого мужчины, так что все закончилось хорошо. Но тогда мне казалось, что меня преследуют со всех сторон. Как-то утром я отправился прогуляться по Манхэттену и подумать. Я все еще жил в Калифорнии, а в город приезжал по делам. Когда ближе к вечеру я сел на случайно подвернувшуюся скамейку в центральном парке, мне вручили документ, связанный с разводом. Судебному курьеру определенно дали инструкцию следить за мной весь день, чтобы я знал о том, что за мной наблюдают. Этот опыт прояснил разницу между теорией и практикой. Долгое время я считал, что человеческая жизнь загадочна и священна, но в то же время, что никто не имеет права распоряжаться телом другого человека. Так я поддерживал право женщин на аборт. Но я никогда не переживал на собственном опыте то, как закон может распоряжаться моим телом, обслуживая чужие взгляды на деторождение. Например, мне предписывалось сдать образец спермы, чтобы доказать в суде мою половую потенцию. Каким бы исключительным ни был этот эпизод, я желаю каждому мужчине прочувствовать нечто подобное на собственной шкуре. Тогда все споры насчет абортов отпадут сами собой. В качестве побочного эффекта мне не повезло узнать, каково это, когда за тобой весь день следят. В тот момент на парковой скамейке мне открылась ошеломляющая истина. Если события будут развиваться в том же ключе, то скоро Кремниевая долина будет следить за всеми подряд, точно так же, как судебные курьеры следили за мной. И иначе жить не получится, если только не начать отрицать очевидное. В конце концов, какой-то частью себя придется пожертвовать, чтобы всю жизнь обходить эти уловки. К сожалению, мы, гонцы цифрового мира, чуть не лишили людей честного жизненного опыта, поскольку как можно привыкнуть жить под постоянным наблюдением, если не отрицать очевидное. Но, по крайней мере, мне перепал чудесный случай порадоваться тому, что я сумел извлечь максимум пользы из прототипа Микрокосм. Звучание одной руки. В 1992 году конференция SIGGRAPH проводилась в Чикаго. Гвоздем программы традиционно был кинопоказ, который под крики и вопли продемонстрировал новейшие спецэффекты. Обычно это шоу шло в сочетании с каким-то живым представлением на сцене, а я в тот год исполнял музыку при помощи системы Microcosm. Это была единственная демонстрация Microcosm широкой публике. Я начал разрабатывать виртуальный мир, который назвал Звучание одной руки, поскольку я играл при помощи одной перчатки Data Gloves и думать над тем, что буду играть, лишь за месяц до мероприятия. Творческий процесс полностью поглотил меня. Какой же безрассудной роскошью было с головой погрузиться в музыку. Оглядываясь назад, я понимаю, что уже тогда подумывал уйти из технологического бизнеса. Для представления я использовал шлем Microcosm с ручкой. Так я мог находиться в виртуальном мире, а публика могла видеть то же, что видит один мой глаз, на большом проекционном экране за моей спиной, и, разумеется, могла слушать музыку, которую я исполняю. Каждая нота в звучании одной руки рождалась благодаря движениям руки, которые перчатка DataGlove передавала виртуальным инструментам. Не было никаких четко заданных последовательностей Заставить публику поверить в это было нелегко, ведь исполнитель может просто изображать предварительно записанное события. Шоу приходилось начать с мини-демонстрации, которая убедила публику в том, что интерактивность настоящая. Первый инструмент, на котором я играл, чтобы продемонстрировать интерактивность, назывался Ритм шарнир. Шарнир механическая конструкция в составе вращающихся сочленений. Ритм шарнир напоминал гироскоп. Когда он не двигался, то был абсолютно белым и немым. Когда я поднимал его и приводил в движение, он начинал издавать звук, который появлялся за счет трения колец. Они также меняли цвет и контрастность. Постепенно ритм шарнир замедлялся, но для его полной остановки требовалось довольно много времени, а до тех пор он продолжал издавать звуки даже когда я и не смотрел на него. Фоновый звук, который слышался, пока я играл на других инструментах, исходил от ритм-шарнира. Поворачивая шарнир, можно было добиться нескольких гармонических и текстурных стилей и получить звук от открытого и спокойного до искаженного и диссонирующего. Я больше всего любил промежуточную зону, звучавшую как нечто среднее между поздними сочинениями Скрябина и Адажио для струнных Барбера. Не шучу. Эта простая примочка пугающе прекрасно создавала гармонии. Неужели это же самое делает мозг композитора? Но шарнир нельзя назвать полноценным автономным средством создания музыки. Нужна еще интуиция музыканта, чтобы обнаружить странные гармонии в звучании этого любопытного инструмента. Я мог извлечь из ритм шарнира определенный аккорд и прочувствовать аккордовую последовательность, потому что мог влиять на смену аккордов и на то, насколько радикальной будет эта перемена. Это было не ослаблением контроля, а контролем иного рода. Проверка инструмента заключается не в том, что он умеет делать, а в том, сможешь ли ты стать чувствительнее к нему по мере того, как обучаешься и приобретаешь навык. Хороший инструмент обладает глубиной, которую может изучить тело, и не может вербальное или визуальное сознание. Сначала мы планировали, что звучание одной руки станет тщательно разработанной демонстрационной версией виртуальной реальности. Но пока я работал над этим виртуальным миром, у меня начало вырисовываться понимание или ощущение, которое соответствовало моему эмоциональному и духовному опыту. Это было неожиданно и захватывающе, даже если само содержание было не слишком веселым. Так что я продолжил более мрачный и интуитивный процесс, вместо того, чтобы идти в ногу с привычной компьютерной культурой, светлой и забавной. Лишь иногда я ощущал, что программирую интуитивно. Всё же нелегко согласовывать технические навыки и эмоциональные особенности, но это был как раз такой случай. Были и другие инструменты. Киберсаксофон был самым сложным инструментом с точки зрения эргономики. Когда я брал его в руки, он давался мне постепенно, и каждый раз я старался, чтобы он не проходил у меня сквозь пальцы. Когда я держал инструмент в руках, положение моих виртуальных пальцев соответствовало положению моих физических пальцев. Но было рассчитано так, чтобы виртуальные пальцы лежали четко на клавишах саксофона. Вот пример фильтра контроля, необходимого для разработки виртуальных ручных инструментов, особенно при отсутствии силовой обратной связи. И все эти инструменты парили внутри пустого астероида, а я летал вокруг них, одинокий и потерянный, играя музыку для публики, которую не видел. Компьютерная музыка по своей природе код И она не может не задействовать инструменты, созданные из представления о том, что такое музыка. Это гигантский шаг вперед от глупых инструментов прошлого. Фортепиано не знает, что такое нота, просто его внутренности вибрируют, когда ты нажимаешь на клавиши. Восприимчивость ощущения священного трепета перед тайной окружающей жизнь, кроется в сердце как науки, так и искусства. Но инструменты с прилагающимися к ним обязательными концепциями могут притупить эту восприимчивость. Если заявлять, что созданный тобой код отражает полное понимание того, что ты способен сделать, можно легко упустить из вида тайну и границы мироздания. Здесь слово мироздание употребляется в том же смысле, что и в строчке песни Гимн Леонардо Койена: «Трещине в мироздании, той, через которую проникает свет". Это приведет к появлению заумного, выхолощенного искусства, для работы над которым придется с предельной осторожностью помещать в центр внимания людей и человеческое взаимодействие. Я с восторгом обнаружил, что звучание одной руки смешало исполнителя, публику и технологии в необычном соотношении. Обычно редкие и дорогие высокие технологии в шоу предназначались для создания зрелища, повышающего статус исполнителя, который становится относительно неуязвимым, в то время как публика должна быть потрясена. Звучание одной руки создало совершенно другую ситуацию. Публика наблюдала за тем, как я принимаю странные изломанные позы, перемещаясь в пространстве и управляя виртуальными инструментами, но на мне был шлем iPhone. тысяч людей смотрели на меня, но я не видел их и не знал, как выгляжу со стороны. Я был уязвим, и моя позиция была очень человеческой, несмотря на участие технологий. Это создавало атмосферу большей достоверности музыки. Если вы выступали на публике, особенно если импровизировали, вы знаете об уязвимости, о которой я говорю, и которая предшествует искреннему творчеству. Как я впоследствии обнаружил, написание книги устанавливает такое же распределение сил. Звучание одной руки было даже большим скачком в неизвестность, чем все странные экспериментальные представления, в которых я участвовал в конце 1970-х годов в Нью-Йорке. Я не имел ни малейшего понятия, создаст ли моя музыка нужное настроение, будет ли она иметь для публики какое-либо значение и поймут ли ее люди в принципе. Представление оказалось веселым и даже имело для меня легкий психотерапевтический эффект. Это был технологический блюз, грустная музыка, которую я мог играть и быть счастливым. Это был шанс поработать над творческим проектом с коллегами ВПЛ, ставшими мне семьей. Шанс оценить всех сотрудников VPL как заданный набор надежных исходных материалов, а не как работу, которую нужно выполнить. шанс воплотить на практике все, что я знал о проектировании виртуальных инструментов, шанс использовать разработки VPL для красоты и быть музыкантом на фоне до смешного амбициозного профессионального сообщества людей моего возраста. Публика отреагировала невероятно живо, и впоследствии я не слышал ни одного отзыва, в котором бы говорилось, что представленная пьеса была демонстрацией. Это была музыка Финал одной конечной игры. Оглядываясь назад, я понимаю, что звучание одной руки было для меня переломным моментом, как в фильме «Фицкаральдо». Титаническая работа, красивое представление, а потом неизвестность. Сегра 92 стало моментом радости, но после нее мне пришлось посмотреть в глаза реальности. Я не встречался лично с остальным советом директоров ВПЛ. Мы были на грани, что правда то правда. Я хотел, чтобы мы и дальше вкладывали все возможные усилия в Microcosm, даже если это означало риск для всей компании. А еще я хотел сыграть на расширении сетевых технологий. У нас были программы, которые вполне могли стать первыми сетевыми приложениями. Другие члены совета директоров хотели, чтобы ВПЛ изменила курс и стала менее рискованным предприятием, более традиционной компанией, которая заключала бы контракты с военными ведомствами, продавала бы небольшие объемы продукции по высоким ценам, выпускала бы высокодоходные продукты и выжидала момента, когда интеллектуальная собственность станет цениться настолько высоко, чтобы появилась возможность продавать ее еще дороже. Цена решения совета директоров была огромна. стратегическое банкротство. Согласно их плану, VPL предстояло пройти процедуру банкротства, после чего появилась бы ее новая версия без обязательств перед кредиторами, которые, должен заметить, сами входили в совет директоров. Но это уже неважно. И под тщательным контролем французских инвесторов. В то время я мог сопротивляться и, вероятно, даже победил бы. Я видел возможность высоких ставок, но уж точно не банкротства. Но в глубине души я начал сомневаться, верным ли путем иду. Если я хотел стать одним из главных авторитетов Кремниевой долины, у меня еще оставался на это шанс. Еще существовала возможность сделать BPL одной из крупнейших компаний, и он был связан с популяризацией сетевых технологий. Допустим, я мог вступить даже не в одну глупую битву с бесполезным советом директоров, японским преступным миром, предполагаемыми французскими шпионами. из совершенно точно существующими голливудскими адвокатами по разводам и выйти из них владельцем крупной компании, разрабатывающей высокие технологии. Но у меня начали зарождаться сомнения. этого ли я хочу на самом деле? Но если честно оценивать свои действия тех лет, скажу, что моя проблема состояла в желании, чтобы меня любили. Я все еще оставался маленьким мальчиком, потерявшим маму. и не мог справиться с ревностью и назойливым интересом, которые пришли ко мне вместе с успехом в Кремниевой долине. Но это еще не все. Я усомнился также в мифическом мужском успехе в мире бизнеса. Атмосфера бизнеса отчасти отражает армейскую культуру. Лидер это тот, кто способен волшебным образом воплощать в действие свою волю. Стив Джобс говорил о том, чтобы оставлять зарубки на вселенной. Это маскулинное представление о бизнесе было аналогично суеверию о том, что человеческие мысли создают реальность. Снова и снова магическое мышление. А еще к тому времени я очень близко познакомился со множеством бизнес-структур: компании, разрабатывающие технологии, гигантские концерны по производству игрушек, военные ведомства. И насколько я мог судить, то, что происходило в реальности, обычно не соответствовало мифам о супермене мира бизнеса. Лидеры сражались друг с другом за власть и репутацию, но когда дела шли действительно хорошо, это происходило благодаря никому неизвестному человеку, невидимому ангелу. И пока я творил миф, такие люди, как Чак и Энн, делали все, что от них зависело и даже больше, чтобы ВПЛ смогла создать что-то важное. Если перестаешь верить мифу о великом человеке, становится трудно стремиться к тому, чтобы этим человеком быть. Так я пришел к странному выводу. Для меня настало время покинуть VPL. Это было все равно, что отречься от собственной страны или религии. Я был сбит с толку и не знал, что делать. VPL продолжила существовать без меня, продавая то же оборудование, но, насколько я знаю, не изобретая ничего нового. Я не следил за ее делами. В 1999 году ее приобрела компания Sun Microsystems, которая в конце концов сама вошла в состав компании Оракул. И снова какая-то часть меня умерла, и пришло время начать заново и забыть, сколько я вынес.